Николас Спаркс, ангел-хранитель. Посвящается Ладе Киршбауму и Морин Иген, превосходным людям, замечательным друзьям. Пролог. Канун Рождества, 1998 год. Спустя ровно 40 дней после того, как она в последний раз держала в своей руке руку мужа, Джулия Беренсон рассматривала через окно пустынные улицы Суансборо. Почти целую неделю небо было пасмурным, и дождь успокаивающе стучал по оконному стеклу. С деревьев давно облетела листва, и узловатые, вонзающиеся в холодное небо ветви напоминали скрюченные артритом человеческие пальцы. Джулия знала — Джим наверняка захотел бы, чтобы сегодня она слушала музыку. В эти минуты до нее доносились звуки белого Рождества в исполнении Бинга Кросби. А еще она поставит для Джима елку, хотя к тому времени, когда Джулия приняла решение, остались лишь засохшие и наполовину осыпавшиеся елочки, выставленные на улицу возле входа в супермаркет, где их мог бесплатно взять любой желающий. Впрочем, неважно. Когда Джулия закончила украшать хилое деревце, у нее не осталось даже сил для того, чтобы переживать по этому поводу. Как вообще можно испытывать какие-либо эмоции после того, как опухоль, поселившаяся в мозгу Джима, окончательно отняла у него жизнь? В 25 лет она стала вдовой. Вдова. Само это слово было ей ненавистно его звучание, его смысл, артикуляция звуков. Когда у Джулии спрашивали, как дела, она просто пожимала плечами. Но иногда, всего лишь иногда, у нее возникало желание ответить. «Вы хотите знать, что это такое потерять мужа?» Едва не срывалась с языка. «Я скажу вам, Джим мертв, его больше нет. Мне кажется, что я тоже мертва». «Неужели, — думала Джулия, — «Люди желали услышать от нее эти слова. Или же хотели услышать набор банальностей. Со мной все будет в порядке. Мне нелегко, но я справлюсь со всеми трудностями. Спасибо за участие». Наверное, она смогла бы, что называется, тянуть суровую лямку жизни, но одновременно и легче, и честнее было просто пожать плечами и отмолчаться. В конце концов, Джулия сама не верила, что все будет в порядке. Вряд ли пройдет день без того, чтобы она не сорвалась и не разразилась рыданиями, особенно по ночам, как сейчас. В тусклом свете огоньков елочной гирлянды Джулия прижала руку к оконному стеклу и ощутила его холод. Мейбл пригласила ее на праздничный ужин, но Джулия отказалась. Ее приглашали также и Майк, и Генри с Эммой. Она ответила отказом. Друзья проявили внимание или, скорее, сделали вид, что понимают ее, поскольку никто из них не считал, что она должна остаться одна в ночь под Рождество. Может быть, они правы. Все в доме, все, что Джулия видела, к чему прикасалась, и все, что доносилось до ее обоняния, напоминало ей о Джимми. Его одежда по-прежнему занимала половину шкафа, в ванной рядом с мыльницей лежала его бритва, Сегодня по почте пришел новый номер Sport Illustrated, который он выписывал. В холодильнике стояли две бутылки его любимого Хайнекена. Днем, увидев, увидев их там, она прошептала, «Джим уже никогда не выпьет их». Закрыв дверцу, опустилась на пол и проплакала на кухне целый час. Погруженная в свои мысли, Джулия все-таки услышала негромкий звук, царапающий стену еловой лапы. Звук был каким-то странным, ритмичным, и с каждой секундой делался громче. Наконец до нее дошло, что это вовсе не елка. В дверь кто-то стучал. Джулия встала, двигаясь как во сне. Подойдя к двери, провела рукой по волосам, надеясь, что уже немного успокоилась и не выглядит заплаканной. Если это друзья, решившие проведать ее... Не следует показывать им, что она предпочитает одиночество. Джулия открыла дверь и, к своему удивлению, увидела на пороге совершенно незнакомого молодого человека в желтом плаще. В руках у него была большая, обернутая упаковочной бумагой коробка. «Миссис Бернсон?» «Да, это я, незнакомец, сделал неуверенный шаг вперед. Мне велено передать вам...» Отец сказал, что это очень важно. «Ваш отец? Он хотел, чтобы вы получили посылку именно сегодня вечером. А я его знаю, вашего отца? Это мне неизвестно. Но он очень настаивал на важности посылки. Здесь подарок от одного человека. От кого же? Отец сказал, что вы сразу поймете, как только откроете коробку. «Аккуратно поставьте коробку и не переворачивайте ее». Молодой человек сунул коробку в руки Джулии, и прежде чем она успела его остановить, повернулся спиной, собираясь уйти. «Подождите, я ничего не понимаю». «Счастливого Рождества!» — бросил через плечо юноша. Джулия стояла на пороге, наблюдая, как незнакомец в желтом плаще забрался в свой пикап. Вернувшись в дом, она поставила коробку на пол перед елкой и опустилась на колени. Никакой открытки, просунутой под ленточку, которой была перехвачена коробка, она не обнаружила. Не было также никаких других следов, указывающих от кого посылка. Джулия развязала ленточку, подняла верхнюю, отдельно завернутую в бумагу крышку и удивленно уставилась на содержимое коробки. В ней лежало что-то пушистое, сильно напоминающее живого гномика. Это был щенок. Он забился в угол коробки и жалобно поскуливал кто купил мне в подарок щенка, подумала она, уродливого щенка. К внутренней стенке коробки скотчем был приклеен конверт. Когда Джулия протянула за ним руку, до нее дошло, что почерк ей хорошо знаком. Нет, мелькнула мысль этого. Просто не может быть. Она часто видела этот почерк на письмах, которые получала в годовщину свадьбы, на торопливо нацарапанных записочках возле телефона на грудах бумаг, лежавших на письменном столе. Джулия поднесла письмо к глазам, снова и снова перечитывая